Глава 6. Хिल्да, Хिल्да, да где тебя носит? Иди скорее сюда, прикрываясь полотенцем, кричала Ингрид, подзывая свою служанку. Подай мне одежду и помоги одеться. И волосы, волосы нужно высушить. Да миледи, ответила девушка и, подхватив приготовленный наряд, подошла к хозяйке. Очень красивое платье. Этот цвет безумно вам идёт. Спасибо. Я очень люблю голубой. Он подходит к моим глазам. За шнурой меня по той же, а потом вплети их в косу. Она указала на светлые ленты. Думаю, будет прекрасно смотреться с платьем. Сейчас сделаю, миледи, ответила Химда. Как вы думаете, зачем отец вас позвал? Не знаю, дорогая. Тоже шнурой, тоже вот так. Мне кажется, он хочет заключить какую-то крупную сделку. Только зачем там я? Ума не приложу. Может, хочет показать мне, как это делается? Да к чему гадать? Сейчас сама всё и узнаю. Да, узнаете. Служанка вспушила подсохшие волосы пальцами и заплела свободную косу. Готово. Вы очаровательны, леди. Спасибо, Хилда сказала Ингрид и придирчиво оглядела себя в зеркало. Твои руки просто золотые. Что бы я без тебя делала? И поцеловав девушку в щёку, надела туфли и выскочила из комнаты.